Америка. Лето 93-го. Летом 93-го в Москве было решено отобрать около 100 молодых банкиров, чтобы отправить в США на краткосрочную учебу. Это был российско-американский банковский форум. От типовых банковских курсов сегодняшнего дня те первые отличались тем, что их готовил лично Джеральд кориген председатель Федерального резервного банка Нью-Йорка. Он сам все организовал, сам читал лекции. Для меня это был первый выезд за границу, не считая лета проведенного в стройотряде в Болгарии, и когда я попал сразу в Америку, Нью-Йорк, на Манхэттен, у меня закружилась голова. Первый месяц учебы нас расположили в корпусах престижного Ферфеллского университета. Стояло летом, студенты были на каникулах, и университет со всеми своими фасилитис оказался в нашем распоряжении с полями для гольфа и теннисными кортами, бассейнами и фитнес-клубом, огромными лекционными залами. Один коттедж с отдельной кухней на четверых банкиров-студентов и большой общий студенческий ресторан рядом с католической университетской церковью. Для меня вчерашнего советского студента еще два года назад, жившего в комнате общежития в десять квадратных метров, это было как в кино, как в американском кино. Джерри Кориган подготовил специальную учебную программу для русских банкиров, чтобы за месяц преподать нам основы банковского дела и одновременно показать свет банковской Америки. В один из уикендов Он повез всю нашу делегацию к Дэвиду Рокфеллеру, его огромное поместью под Нью-Йорком, замком, китайскими садами, конюшней, огромным парком ретро автомобилей и большим полем для гольфа. Посол России в США на том приеме с юмором тогда сказал, «Мы хотели вам, молодым советским банкирам, показать, как живут простые американцы». Дэвид Рокфеллер был уже довольно стар и слаб, но еще достаточно бодр, чтобы учить всех азам гольфа. Он не поленился каждому из нас показать по одному удару, А в конце приема он стал раздавать всем автографы. Визитки свои я тогда не взял и потому подсунул ему сто долларовую банкноту. Он посмотрел на нее и сказал, что это очень большие деньги и что он не готов их испортить своей подписью. Мы посмеялись, но я его все-таки упросил ту сто долларовую купюру. Я возил с собой несколько лет как талисман. После месяца учебы Коринган разослал нас по разным штатам США, по разным городам поработать в американских банках. Это было реальное и полное погружение в жизнь настоящей Америки, в ее финансовый мир. Кого-то отправили в штат Огайо, кого-то в Оклахому, Техас, Неваду, Массачусетс, во Флориду и Небраску. И я попал в самый центр, в Нью-Йорк, на Манхэттен, в Chemical Банк. Это все трудно сейчас представить, трудно понять мотивацию американского банковского истеблишмента того времени. Зачем им это было нужно? Зачем они так возились с молодыми русскими банкирами? Наверное, в тот момент не только мы сами были очарованы Америкой, но и она была очарована новой Россией. Старая Америка хотела понравиться молодой России и делала тогда для этого всё. Комиколбанк банк выделил мне отдельную квартиру на Манхэттене и рабочее место в кредитном департаменте. Президент банка пообедал со мной на собственном этаже небоскрёба, познакомил там со всеми руководителями, и каждый отдел стал погружать меня в особенности своей работы как сотрудники общаются с клиентами, как изучают залоги, как взаимодействуют с адвокатами, как торгуют ценными бумагами. Но кроме, собственно, работы в банке, Корриган решил, что нужно пойти еще дальше и поселил нас в семьи реальных американских банкиров, чтобы мы увидели, как они живут. Так я попал в дом Алекса Радзянка. А уже ближе к концу этой американской учебы один из замов Алекса предложил мне облететь Нью-Йорк. Он был пилотом-любителем и управлял небольшим самолетом. И вот в однолетнее воскресенье мы полетели с ним к статуе свободы. Вдвоём, в кабине двухместного самолёта, над Манхэттеном, над всеми этими билдингами и небоскрёбами. Где-то над Гудзоном он сказал мне «Держи штурвал» и отпустил его. По скриптам. Когда я вернулся в нашу маленькую низкую Москву, а именно такое нам мне тогда показалось после месяца жизни среди огромных небоскрёбов, я, конечно, был окрылён увиденным. Хотелось перевернуть мир. Радзянко. Август 93 -го. Когда президент Комикалбанк объявил, что я какое-то время поживу в семье у Алекса Радзянко, я замер. Он работает в нашем инвестиционном департаменте, и у него, кстати, какие-то русские корни, небрежно добавил руководитель банка. Это те самые Радзянко, чей предок возглавлял последнюю Государственную думу Российской империи, недоверчиво уточнил я. Да-да, он, кажется, из семьи старых русских эмигрантов подтвердил высокопоставленный американский банкир. У меня в тот момент заколотилось от волнения сердце. Мало того, что я оказался впервые в Америке, а завтра поеду в Нью-Йорк на Манхэттен смотреть, как работает американский банк, я еще и познакомлюсь с потомком самого Радзянка, который принимал отречение царя. Несколько лет назад, на волне увлечения Солженицыным и его Красным Колесом, я погрузился в пучину событий февральской революции 17 года. Ее фамилии и персонажи – Керенский, Львов, Милюков, Шульгин, Набоков, Гучков и, конечно, Радзянка, глава Думы – это были ключевые люди тех дней, далекая, безвозвратно ушедшая Россия. Чтобы лучше понять, что же там случилось, я пытался тогда найти все об этих людях, их убеждениях, перипетиях и интригах вокруг российского парламента и царского двора. Мне казалось, что ключ к поиску правильных путей лежит где-то там, не зря ведь и Солженицын начал раскопки именно с тех дней. И вот судьба невероятным образом сводит меня с потомками радзянка И не где-нибудь, а в Нью-Йорке, в центре современного мира, на самых высоких этажах его небоскребов. Алексу радзянка было чуть более сорока. В нем чувствовалось спокойствие и стать. По-русски он говорил свободно, но на каком-то особом русском языке. Это не был язык вчерашних советских эмигрантов, засоренных американскими жаргонными шловечками. А был именно старый русский язык чуть измененной интонацией на американский манер. Его отец, Олег Михайлович, внук того самого председателя Государственной Думы, родился в Югославии в первые годы эмиграции, когда семья с остатками белой армии покинула большевистскую Россию. После Второй мировой им пришлось уехать из Европы, чтобы обосноваться в США. Алекс родился тут и был уже настоящим американцем. Но дома они говорили только по-русски. В семье так было заведено. Там, под Нью-Йорком... В доме Алексея и Инны радзянка я впервые увидел настоящую русскую семью. У них было шестеро детей. Когда мы сели ужинать, Алекс вдруг встал. За ним поднялась жена и все дети. В тот момент я замешкался, не понял, что к чему. А он перекрестился и стал читать «Отче наш». За ним читала молитву вся семья. Это была настоящая большая православная семья и при этом абсолютно современная. Каждое утро мы садились с Алексом в его новый Ягуар и ехали до ближайшей станции, где оставляли авто, и пересаживались на электричку, чтобы доехать на Манхэттен, откуда уже пешком шли до небоскреба в Комикалбанк. Я познавал жизнь настоящего американского банкира. По дороге нужно успеть прочитать Financial Times, просмотреть новости и котировки акций, бандов, взаимных фондов. В этих утренних неспешных поездках Алекс рассказывал, как работают американские банки. Он торговал бандами развивающихся стран. Это были бумаги стран Юго-Восточной Азии, кажется, еще Турции, Африки, а теперь и России. Он очень радовался в те дни и хвастался отцу. И «Я заработал первый миллион на России и советских долгах». В этом был для него что-то не только финансовое, но именно родовое. Он гордился, что в России впервые появились наконец-то ценные бумаги, и они торгуются теперь на главных финансовых площадках мира. И он, как банкир, впервые что-то заработал на России. На той России, с которой когда-то были вынуждены уехать его предки, но которая все эти годы оставалась ментально с ними. Алекс был настоящим американским инвестиционным банкиром. Торговал с Лондоном и Токио, а по выходным всей семьей они обязательно ходили в церковь. Небольшой свято-покровский храм в городе Наяк под Нью-Йорком основал его отец. А теперь по праздникам тут в церковном хоре пели дети Алекса. Глядя на эту семью, я видел образец для подражания. Мы должны быть такими же. Бережно хранить память о прошлом и при этом быть абсолютно современными людьми. Как это совместить? и расспрашивал Алекса о структуре американских банков, а он расспрашивал меня о наших молодых банковских делах в Москве. Тогда, летом 93-го, Алекс Сарадзянко, правнук последнего председателя Государственной Думы Царской России, впервые задумался о возвращении в Россию. По скриптам Это было невероятное время переплетения судьбы и новых надежд, когда потомок древнего российского аристократического рода И вчерашний секретарь комитета комсомола думали об одном. Мы все были полны планов и амбиций. Строить новую Россию.